Глава двадцать первая Джейн застыла, сжимая в руке фотокарточки, и ждала, когда закроется входная дверь, а от дома отъедет последняя карета. Голова кружилась от усталости. На глаза навернулись слезы. Она зажмурилась и увидела бледную женщину в полубессознательном состоянии на залитой кровью каменной плите. Джейн задрожала и передернула плечами. «Доктор Низамиева права», Жизнь её больше не будет по-прежнему простой и понятной. Джейн неторопливо покинула гостиную, оставив позади удушливые запахи старого одеколона, пролитого бренди и в целом, не считая некоторых деталей приятного вечера. Приехавшие издалека друзья, их рассказы об августине, короткий танец с ним и его попытки доказать, что при других обстоятельствах он мог бы сыграть свою роль супруга лучше. Однако с самого начала было ясно, что ночь выдастся нелёгкой. Скорченные в муках тела на снимках незамеевой напомнили о тенях в коридоре, воспоминания вызывали удушье. Если на пути Джейн не попадались слуги, она их не заметила, она думала о том, что не может существовать во вселенной, и о математическом доказательстве этого. В голове всплывали слова Рис. Мир распадался на части: страх, гнев, отчаяние. Чьи это чувства? Её или Элади? Джейн остановилась у двери в подвал. Навесной замок, внушительный и неподвижный, словно бросал вызов ледяной ужас, похожий на тот, что она ощущала на днях, поднимался волной от пола, окутывал икры и пробирал до самого сердца. На этот раз Джейн отчётливо поняла смысл. Ей откроется знание. За последней запертой дверью в доме находится ещё одна тайна. Августин разозлился на просьбу Хант воспользоваться подвалами. Не потому ли, что хотел увести жену подальше от осознания глубины его погружения в магию, или подвалы выглядели совсем не так, как он утверждал. Он всё так легко и разумно объяснил: своды могут обрушиться. Джейн поверила бы, не будь тех следов от капель воска на ноге. Поверила бы всему, что Августин сказал перед гостями, как и тому, что видела. рукам валы крови глубоко в теле. Джейн шла по коридорам в сторону библиотеки, и головная боль неотвратимо усиливалась. Доктор Риз забрала принадлежности для ритуала, но здесь, уже за пределами очерченного мелом круга, остался подсвечник, которым Джейн в тот день собиралась обороняться от призраков Линдрич-холла. Подсвечник из металла хорошего качества, благодаря усилиям миссис Перл, не заржавел и отдавал в руку приятной тяжестью. Замок поддался через несколько минут после трех сильных ударов в подушке и с грохотом упал на пол. Ни криков, ни охов, ни шума из кухни или с лестницы. Джейн осторожно вставила свечи в гнезда и зажгла их от ближайшего газового бра. Страх внутри холодил грудь, а металл — ладонь. Помедлив мгновение, Джейн распахнула дверь. Внутри царила кромешная тьма, стены у двери без выключателей приборов газового освещения. Похоже, эту часть дома не модернизировали. Придётся полагаться на единственный источник света, что у неё в руке. Джейн решительно шагнула вперёд. Недлинный коридор вывел её к деревянной лестнице, но уже через несколько ступеней Джейн заметила, что и лестница, и стены сделаны из белого камня, уже знакомого белого камня. Над полом стелился холодный влажный воздух. Он медленно обволакивал тело, прогоняя остатки утреннего тепла. успевшего опуститься ей на плечи. Прохлада неожиданно обрадовала, поскольку заставляла подсобраться. Стойкость пригодится. Помещение перед Джейн оказалось вовсе не ветхим подвалом, а криптой. Над головой простирались высокие сводчатые потолки, призные стены ниши из того же белого камня. Вдоль стен тянулось несколько таких ниш, как и залов, пока скрытых в тьмой. Джейн не сомневалась, что крипта старше особняка. Она совершенно ему не подходила и казалась древней и фундаментальной. Выбрав наугад направление, Джейн вошла в длинный зал. Пламя свечи выделило из мрака стоящий спинкой к ней стул. Ещё несколько шагов, и Джейн разглядела большую часть огромного стола для банкетов с несколькими похожими стульями. Всё из того же белоснежного блестящего камня. Сердце неожиданно зашлось от ужаса. И она вцепилась обеими руками в канделябр, будто надеясь, что он поможет успокоиться. На столе не было ни единого красного пятнышка, а в её видении отсутствовали стулья, но она узнала от полированной поверхности столешницы и на секунду снова увидела край подола ночной рубашки Элади. На одном из сидений были вырезаны буквы и цифры. Джейн медленно подошла ближе, чтобы прочитать, и холод побежал по спине. Ирмия Лоуренс. 1714-1769. Джейн обошла все и на каждом увидела имена предков Августина. У последнего сидения Джейн остановилась. Элла Ди Лоуренс. С момента смерти прошло уже 2 года. Ей было всего 24. В дальнем углу комнаты неожиданно шевельнулись тени. Глаза Джейн широко распахнулись. Свободная рука легла на спинку стула Эллади, помогая устоять на ногах. Августин, слуги или того хуже, странные фигуры, как ночью. Взгляд её метался, пытаясь угадать, откуда появилось шевеление, боясь и желая разглядеть вытянутые тела с головами неестественной формы. Вместо этого из темноты выплыла фигура человеческого роста. Грудь Джейнс давила, при выдохе воздух выходил толчками. Пальцы изо всех сил сжали подсвечник. На мгновение ей показалось, что перед ней Августин со скальпелем в руке. Но потом она заметила присущие лишь женщинам черты. Эллади. Начиная с орочка, ее развивалась, резко пахнула кровью. Джейн отшатнулась, костяшки пальцев побелели. Эллади шла вдоль стола, теперь скользкого от разлитой крови. Он блестел и переливался. Частички плоти отбрасывали искажённые тени. Теперь стол больше походил на операционный. Джейн вскрикнула, поспешно обернулась и вытянула руку с подсвечником в сторону проёма. Но тот исчез. За ней находилась поразительно гладкая стена. Но ведь она точно пришла оттуда. Свободной рукой Джейн принялась ощупывать камень, искать, искать, искать. Безрезультатно. Ни намёка на щель, углубление или угол, на то, что здесь была дверь. Она несколько раз безнадёжно всхлипнула и двинулась в сторону вдоль стены, надеясь атаскать проход, но опять чётна. Дойдя до угла, Джейн прижалась горячим лбом к каменной стене, боясь оглянуться. Ни шагов, ни шелеста ткани, как и хриплого до свиста дыхания, не было слышно. Не может быть, чтобы за ней стояла мёртвая женщина. Мёртвые вообще не могут ходить. Это галлюцинация, видение таково единственное объяснение. Отсутствие звуков не позволяло определить, как близко призрак. Кровь пульсировала в висках. В ушах отдавалось биение пульса, пока Джейн ждала момента, чтобы с уверенностью сказать, что Элоди рядом, на расстоянии вытянутой руки. Дёрнувшись, она резко повернулась, понимая, что всё равно не справится с паникой. Элоди стояла всего в нескольких сантиметрах от неё. Даже на таком расстоянии черты её были нечёткими, лицо подвижным, будто отражалось в дрожащей водной глади. Удалось разглядеть лишь, что щёки запали, синие губы потрескались. Глаза красные, как кровь, пропитавшая рубаху, и её капли падали соборованного подола, будто вытекали из каждой мышцы и кости, образовывали дорожки и бежали вниз по обнажённым рукам. Джейн медленно стала опускаться на колени. Ей надо поговорить. Необходимо понять, если перед ней Элади, тело которой кровоточит так, что заливает пол подвала, тогда она просто обязана ей помочь. Обязана совершить то, что сделал Августин для мистера Рентона. Прочь сомнения, ведь перед ней не чудовище. Что мне сделать? обратилась к ней Джейн, наблюдая, как свободная рука будто сама собой тянется к кровавленной сорочке Элади. в то время как другая сильнее сжимает канделябр. «Что тебе нужно от меня? Расскажи, что он сделал. Я все исправлю». Эллади с болью смотрела на нее сверху вниз, беззвучно открывая и закрывая рот. Тело оставалось неподвижным, грудь не вздымалась от дыхания, чему Джейн была очень рада, ведь тогда грудная клетка могла бы раскрыться, и кровь вырвалась бы наружу еще из одной раны. «Скажи», — с мольбой в голосе попросила Джейн, Все говорят, что ты умерла до того, как он вернулся. Он пытался вызвать твой дух. Но я видела прошлой ночью. Скажи, это правда? Элоди поморщилась, склонилась и ухватила Джейн за волосы. Та инстинктивно махнула рукой, в которой держала подсвечник. Пламя скользнуло по плечу призрака, и фигура замерла, словно превратившись в камень. Свечи выпали из железных гнёзд и повалились на пол затухая. Слабо горела лишь одна, упавшая к их ногам. Руку внезапно пронзила боль. Подсвечник выскользнул из пальцев, когда Джейн коснулась ледяного кулака Эллади. Призрак женщины шевельнулся, ухватил Джейн за подбородок, прижав большой палец к щеке. Затем стал склоняться ниже и ниже к ней, не отводя красных глаз, где продолжали лопаться сотни сосудов. Пальцы скользнули на горло и легли на пульсирующую артерию. В каждом прикосновении отчётливо ощущалась угроза. Джейн безуспешно пыталась встать. Колени скользили по мокрому от крови полу. Ноги путались в юбках, разрывая в некоторых местах ткань. Сознание помутилось, она неожиданно отчётливо ощутила запах газа, увлекающий в наползающую тьму, как в подвале родительского дома. Значит, ей суждено умереть здесь. О небо, защити. Её имя тоже появится на одном из этих стульев. Это Элоди её в голове застучало, когда сердце стало биться вдвое быстрее. Что сделает Августин, обнаружив её здесь? Просто пожмёт плечами, будет ли скучать, осознает ли, что сам во всём виноват? В груди вспыхнул огонь отчаяния. Следом появилась уверенность, что она не может просто так умереть и не умрет. Чувство стало казаться объемной массой, давящей на живот и диафрагму. Оно принялось выжимать из нее крик, подтолкнуло вверх. Джейн начала подниматься, опираясь на бедра Эллади. Пальцы утопали в теле, как в мякоти гниющего фрукта. Давление на горло стало ослабевать. Джейн закричала еще громче, отшвырнула от себя Эллади и поползла за свечой. Пламя мерцало, но вспыхнув, разгорелось в её руках, будто вняв немой мольбе. Джейн принялась размахивать свечой перед собой, но и ладьи уже исчезла. Пол под ногами не был залит кровью, ноги не скользили по камню. Она завела руку за спину, и пальцы сразу наткнулись на дверной косяк. Джейн попятилась и вышла из помещения, положив ладонь на стену вдоль которой могла добраться до лестницы. Темнота стояла столь плотная, что невозможно было что-либо увидеть дальше полуметра, куда ни повернись. Но рядом больше не было ни призраков, ни других существ из-под устранного мира. Ощупав лестницу, Джейн стала подниматься. Она остановилась лишь в холле. Расплавленный воск залил руку, колени саднили. Острая боль исчезла, как и сукровца, пропитавшая её юбки. Безуспешно пытаясь открыть задвижку в входной двери, Джейн раз-другой повернулась, оглядела холл и обветшала марш некогда величественной лестницы. Потом дверь неожиданно поддалась, появилась щель. Джейн надавила и вырвалась на крыльцо, едва не упав на каменный пол. Ее сразу окутал липкий и влажный полуденный воздух. Вдали виднелся полисадник с увядающими цветами, с другой стороны некошенная лужайка, а на ее границе высохшие кусты. Шатаясь, Джейн пошла по подъездной дороге, вдоль которой высились едва живые деревья, увитые сухими прутьями лиан. Она чувствовала, как неммощи боль сползают по фасаду особняка, ложь цепляется за края черепица на крыше, а из подвала вот-вот вырвется угроза. В нос ударил запах застарелой крови. Августин убил Элади. Элади могла убить её. Элади говорила правду. Элади была гола. Мысли невозможно было отсортировать, но и отказаться от них не было сил. Джейн вышла на дорогу в город. Главное сейчас выбраться отсюда, выбраться и дойти.